Глава 7 Игра в реальность. Любая вещь в нашем мире имеет какое-то назначение. Молотком можно забивать гвозди, жареным цыпленком насытиться и вдобавок потрафить своим гурманским наклонностям. А букет луговых цветов подарит нам свой аромат и ублажит наши эстетические потребности. А какое назначение нашего мира? И если оно вообще? Не знаю, как вы, но лично я не вижу оснований полагать, будто бы наш мир возник в результате стечения случайных обстоятельств, типа Большого Взрыва, разлетания галактик и прочей космической галиматьи. Но разве он не мог спонтанно проявиться из океана хаоса? Теоретически, этот вариант, конечно, исключать нельзя. Кто его знает, на что способен этот хаос? Однако давайте все-таки Без предвзятости приглядимся к нашей жизни и попробуем разглядеть управляющие ею рычаги. Вам не кажется, что для спонтанного проявления наш мир как-то уж слишком упорядочен? Все это совершенно не похоже на набор случайностей, скорее уж на работу какой-то программы. Наша реальность построена на математических закономерностях. Движение светил, планет и звезд подчиняются строгим алгоритмам, причем настолько четким, что их можно использовать для предсказаний судьбы каждого отдельного жителя нашего мира. Периодическая смена дня и ночи, периодическая смена времен года, цикличность жизнедеятельности всего живого от рождения до смерти и нового рождения, циклы расцвета и гибели цивилизаций Вдобавок к нашему миру имеются довольно четкие правила, которые мы в суе называем законами мироздания, а еще повторяющиеся сюжетные линии типа потопов и прочих катаклизмов. Согласитесь, то даже слепой увидит сознательную творческую деятельность высших сил. Ну а коли уж мы готовы признать, что наш мир был сотворен не случайно, а сознательно, то придется согласиться с тем, что у него таки имеется какое-то назначение, как у молотка, жареного цыпленка или букета цветов. Может быть, создатель сварганил наш аквариум исключительно для того, чтобы любоваться плавающими в нем рыбками? Но тогда зачем он обусловил наше существование таким количеством странных правил? Меняй рыбкам воду, корми и время от времени чисти стенки аквариума. Вот и вся недолга. Зачем же внедрять в рыбковое сообщество нравственные нормы, играть в религии и всевозможные верования, принуждать рыбок верить в самые нелепые истории, а вдобавок еще стравливать их между собой в войнах и регулярно устраивать им глобальные катастрофы? К чему все эти страсти? Сиди себе и любуйся делом своих рук, вернее разума. А нет – Нами постоянно манипулируют, причем участвуют в этих забавах явно больше одного божественного персонажа. Как-то наш мир не похож на объект, предназначенный для эстетического наслаждения. Гораздо больше он напоминает наши компьютерные игры. Если пофантазировать на тему представлений о жизни среди аватаров игровых программ, то невыно приходит на ум одна пугающая мысль. А ведь эти забавные человечки и монстрики, которыми мы управляем с помощью мыши или клавиатуры, должны воспринимать свою реальность схожим с нами образом. Наверняка они тоже видят определенные математические закономерности существования своего игрового мирка и ожидаемо приходят к выводу, что живут в игре. Заметьте, с нашей точки зрения вывод, сделанный аватарами компьютерных игрушек, полной мере соответствуют действительности. Так почему же мы не можем или боимся прийти к аналогичному умозаключению в отношении своего мира? Вот только не нужно стебаться и обвинять меня в воодушевлении виртуальных объектов. Все проявленное имеет одну природу. Природу источника. А потому персонажи компьютерных игрушек являются не более не менее живыми или виртуальными, чем мы сами. Проявленные объекты различаются лишь формой, то есть спектральными характеристиками вибраций хаоса. Но это никак не отменяет того факта, что все они являются капельками единого океана. По сути, решение о том, что считать живым, а что нет, это лишь вопрос терминологии и общественных договоренностей. Так что лично я не вижу никаких причин, чтобы сходу отмести предположение о том, что наш мир является игрой захватывающей и великолепной игрой в реальность. Разумеется, вы вправе со мной не согласиться и просто дальше не читать, но если вы все же допускаете возможность того, что наша жизнь – игра, то милости просим на игровое поле. А начнем рассмотрение всего увлекательного сюжета, как водится, сначала. Я имею в виду начало нашего мира, то бишь его сотворение. Нужно сказать, что описание всего процесса сохранилось в мифах и легендах обитателей аквариума при великое множество. Причем большинство этих описаний, на удивление, сходятся. Как правило, все начинается с однородной невнятной субстанции, из которой путем разделения на части некая божественная сущность создает отдельные стихии типа неба, земли и воды. Дальше идут растения и животные, а заканчивается сей процесс созданием человека. Разумеется, между легендами имеются различия, но последовательность, тем не менее, сохраняется. А теперь попробуйте заменить термин сотворения мира на более прагматичный – запуск программы. И никаких разночтений вы вообще не обнаружите. Это позволяет нам сделать предположение, что все эти мифы базируются на откровениях вовсе не людей, которые вообще-то явились последними, а каких-то высших сил. Что же это за силы такие? Неужто сам создатель игры сподобился ознакомить аватаров из числа религиозных мифотворцев с деталями своей работы? Что ж, сходу отбрасывать эту версию, конечно, не стоит но и принимать ее без критического осмысления тоже. Вспомните депрессивную картинку из книги «Бытия». Земля была безвидна и пустынна. Не похоже на первозданный хаос, не так ли? Это описание гораздо больше напоминает заготовку после обновления программы. Иначе говоря, инфа к нашим мифотворцам, скорее всего, пришла не от программиста, а от пользователей, которым пришлось иметь дело с перезагрузкой игры. Не знаю, что уж там случилось. То ли произошел программный сбой, и админу пришлось перезапустить программу, то ли наш программист исходно заложил в нее периодические обновления, точно так же, как это делают разработчики компьютерных программ. Но именно такой процесс, как мне представляется, и описан в Ветхом Завете. Я вообще склоняюсь к мысли, что игра в реальность функционирует уже очень давно. И нынешнее человечество – это далеко не первая цивилизация аватаров, участвующая в игровом сюжете. В Нашей игре постоянно устраивает как полную перезагрузку, так и текущие апгрейды, которые в исторических аналах принято называть всемирными катастрофами, потопами и прочими смертоносными катаклизмами. Наверное, с точки зрения аватаров – Подобное бесцеремонное обращение представляется варварством, несовместимым с религиозными сказками о добреньком боженьке. Однако давайте не забывать, что смертоносными все эти события являются лишь для игровых оболочек аватаров, а их сознания остаются нетронутыми. Массовое убийство жителей нашего мира – это просто замена устаревших тел на новые, соответствующие запланированным преобразованием игровой реальности. Ничего личного. И вообще не факт, что этим балуется сам программист или даже админ. Не исключено, что глобальные катастрофы – это заслуга пользователей, которых было бы уместно назвать игроками. Да-да, если уж мы готовы допустить, что наш мир представляет из себя игру, то придется принять сей неаппетитный факт – в нас кто-то играет. Понимаю, что амбиции побуждают кое-кого полагать игроками именно нас, любимых. Однако давайте будем объективны. Мир, в котором мы все процветаем, является для нас домом. Мы тут живем, а не играем. Вполне допуская, что какому-нибудь персонажу, например, Вархаммера, может показаться, что это он сам управляет игрой. Но для того, кто наблюдает за жизнью всего персонажа с другой стороны экрана, Его претензии представляются смешными и несостоятельными. Даже неопытный геймер может с легкостью обломать этого хозяина жизни одним нажатием клавиши на клавиатуре и при этом даже не будет испытывать угрызение совести. С точки зрения игроков игры в реальность, мы находимся внутри их условного монитора. И они обладают не только возможностью, но и правом распоряжаться нашими жизнями. И не нужно крутить пальцем и виска. Думаете, наши компьютерные игрушки – это что-то другое, это не реальная жизнь, а просто игра? Как и для игроков наша с вами жизнь – это просто игра. Они не видят в нас равных себе, как мы не считаем ровней Буратино или Винни-Пуха. Все относительно и роли обитателей нашего фрактального мироздания тоже. Эти роли вовсе не зафиксированы намертво, а определяются контекстом. Мы все одновременно являемся и аватарами, и игроками, а некоторые даже создателями. Например, для героев моих книг я выступаю именно в этой роли, а мои читатели являются для них игроками. Понимаю, что игровая модель нашего мира многим покажется слишком приземленной и даже унизительной. Гораздо привлекательнее считать именно людей эдаким центром мироздания и смыслом творения. Не так уж и сложно поверить в то, что создатель сотворил этот мир специально для нас, его любимых чад. И многие верят. Самое забавное заключается в том, что адепты картины мира, в котором мы находимся в центре, тоже не являются единомышленниками. Одни полагают, что из людей на земле выращивают богов, а другие уверены, что Земля – это тюрьма для мятежных душ. Увы, оба противоборствующих лагеря заблуждаются. Игра в реальность является нашей лишь в том смысле, что мы поддерживаем ее существование своей жизненной силой. А создана она вовсе не для нас, аватаров, а для игроков. В эту игру играем не мы, в ней играют нами. Как бы нам ни хотелось верить в благостного боженьку, которая кушать не может, пока не облагодетельствует созданных ему богих существ, однако если взглянуть на наше мироздание без розовых соплей и религиозных догматов, то несостоятельность подобного представления о Создателе сразу становится очевидной. Конечной целью его творения являемся вовсе не мы, а игра в целом. Аватары – это лишь часть творения, подобно тому, как винтики и шестеренки являются частью сложного механизма. Неужели кто-то всерьез полагает, что механизм может служить, например, школой для воспитания шестеренок или тюрьмой для наказания провинившихся винтиков? Звучит абсурдно, не так ли? Любое творение предназначено не для существующих внутри него аватаров, а для внешних по отношению к нему – пользователей. Писатель пишет книги для читателей. Художник рисует картины для ценителей живописи. А режиссер ставит пьесы и снимает фильмы для зрителей. Так уж устроена жизнь. Игра в реальность тут не исключение. Она создана для игроков, коими являются жители мира создателя. Если мое утверждение о незавидной роли людей вас оскорбляет, то взгляните на наши компьютерные игрушки и посочувствуйте их аватарам. Заметьте, я никого не осуждаю. Диктуя свою волю аватарам, игроки находятся в своем праве, а наше отношение к этому праву – это просто контекстная точка зрения. Все зависит от той роли, в которой мы выступаем. Можем ли мы хотя бы рассчитывать на то, что в своих действиях игроки ориентируются на благо аватаров. Вовсе нет. Как бы нам ни хотелось верить в то, что высшие силы, управляющие нашей жизнью, желают нам только добра, заботятся о нашем развитии и оберегают от всяческих фатальных поступков. Однако никаких оснований для подобных умозаключений у нас нет. Думаю, приписывать игрокам игры в реальность какие-либо мотивы отличные, от удовлетворения их собственных потребностей и желаний было бы наивно до идиотизма. Хотя невозможно отрицать того факта, что время от времени роль игроков в нашей жизни бывает весьма позитивной. По крайней мере, в мифах и легендах сохранилось много преданий о богах, принесших людям блага цивилизации. Собственно, в этом нет ничего удивительного. Ведь для победы за игровым столом Игрокам требуется поддержка аватаров. Местные геймеры тоже заботятся о благополучии аватаров компьютерных игр. Не так ли? Однако спросите себя, так ли уж вас заботит духовное развитие конкретного персонажа какой-нибудь стрелялки? Был бы жив и ладно. Вот и от игроков игры в реальность не стоит ожидать альтруизма. Они просто борются за наши умы и в этой борьбе используют самые разнообразные методы. Впрочем, разнообразие это весьма относительное. Порой мне кажется, что со времен фараонов ничего нового по сравнению с кнутом и пряником так и не изобрели. Каким-то народам повезло больше, поскольку управляющий ими игрок предпочел метод сотрудничества и просвещения паствы оголтелому диктату своей божественной воли. В Индии, например, до сих пор преклоняется перед Кришной, хотя этот игрок уже очень давно не брал в руки шашки. Другим народам не повезло попасть в загребущие лапки какого-нибудь мизантропа вроде Яхвы, принуждавшего несчастных скотоводов к подчинению запугиваниям и кровавыми расправами. Про Баала с его жертвоприношениями младенцев я вообще молчу. Неудивительно, что наши взаимоотношения с этими богами – варьируются в очень широком диапазоне от страха и ненависти до обожания и преклонения. Однако никогда не стоит забывать о том, что действия игроков продиктованы отнюдь не интересами аватаров, а лишь игровыми тактиками, нацеленными на персональный выигрыш за игровым столом. Если вы замечаете, что в нашем мире происходит нечто странное и события никак не укладываются В нормальные человеческие представления о добре и зле, то просто примите как данность, что этими событиями управляет совершенно чуждая нам логика. Как говорится, проблемы индейцев шерифы не интересуют. Обидно, конечно, осознавать свою беспомощность перед более сильным оппонентом. Однако не стоит считать игроков просто паразитами, присосавшимися к творению Создателя. Вклад пользователей продуктов творчества только кажется незначительным. А на самом деле это именно пользователи как бы оживляют сотворенные создателями объекты. Без игроков любая компьютерная игра теряет свой смысл и превращается в безжизненные строчки программного кода. Точно так же и книга без читателей останется всего лишь набором печатных знаков. Игроки – Это соты, без которых мед, производимый пчелками-аватарами, просто пролился бы на землю бесформенной лужицы. Это именно игроки создают смыслы, которые формируют образ реальности аватаров. Конечно, они не могут влезть внутрь монитора и собственными руками создать нужную им игровую картинку. Это наше сознание ткань реальности игры. Но без вмешательства игроков Это было бы просто безликое полотно, а то и вообще клубок перепутанных ниток.